А перед началом видео рекомендую заглянуть на канал Шокирующие. На канале вас ждут интересные и пугающие истории, которые пощекочут вам нервы. Здесь каждый найдет для себя что-то загадочное и потустороннее, связанное с тематикой хоррор. Поддержим автора подпиской, чтобы не пропустить новые выпуски интересных историй. Ссылка на канал в описании под видео. Мартын. В этой истории я сам был невольным свидетелем странного явления, рассказанное далее было на самом деле. Все действия происходили в деревне, в которой мы отдыхаем летом, с тяпкой и лопатой в руках, по уши в навозе, кормя комаров и слепней. Деревню назовем Кукуева, так как она находится в такой глуши. Что там даже навигатор глючит, а смартфоны ловят только радио, причем одну станцию. Чтобы добраться в деревню, надо 50 километров ехать из города, потом в кривь с дороги еще 20 километров по лесам болотам и такой убитой дороги, что даже если и удается доехать до деревни с первого раза, то по огороду после такого сафари ходишь в припрыжку и пьешь таблетки от морской болезни. Лес вокруг деревни стоит сплошной стеной, и если не разбрасывать за собой конфеты или хлебных крошек, то выйдешь из него через пару недель и, скорее всего, в соседней области. Аномалий там хватает, а звери часто в открытую смеются над охотниками, попавшими в такую зону, которые почему-то не могут попасть в цель и периодически подстреливают друг друга. Бывали случаи, когда леший уводил, и человек мог в трех соснах плутать до самой ночи. Знающие люди, когда такое начиналось, выворачивали наизнанку одежду и переобували наоборот обувь, только тогда он отпускал. Вообще лиса дикие, и охотясь или собирая грибы, люди редко когда встретишь, кроме волков, лис, кабанов, лосей и разной нечисти. Есть еще заброшенные ядерные шахты времен СССР. От этого некоторые места напоминают пейзажи из фильма «Сталкер» Андрея Тарковского. Наша деревня очень старая, многие давно перебрались в город, поэтому в деревне только восемь ценных домов. Владельцы, дачники из города, приезжают только по выходным, в разгар дачного сезона, когда идут грибы-ягоды, коих там мегатонны. Или же едут во время отпуска, как и мы, собственно. Все в деревне друг друга знают. И чтобы весело вместе посидеть и выпить, придумывают поводы, разные праздники, на которые собираются за столом под дубом. Еще жил в этой деревне полукареной житель. Звали его Валера, но мы называли его художником потому что в советские времена он полжизни отсидел за поделки антикварных картин и других ценностей, когда жил в городе. В перестроечные времена он перебрался в эту деревню, подальше от городской суеты. Было ему лет, может, шестьдесят, выпить он любил и квасил почти всегда, но пьяным в умат его никогда не видели. Он всегда держался ровно, говорил внятно и членораздельно. Зимой в этой деревне он обитал один, и чем занимался всю зиму никто не знал, хотя и так понятно, чем. Когда наступала весна и в деревню стягивались дачники, то ему всегда везли из города литровые боеприпасы и сухпайки, остальное он и так сажал в огороде, собирал в лесу и еще уходил продавать собранные урожай на трассу. Любимое занятие Валеры – начать обхаживать всех с утра трезвым И закончить к вечеру пьяным. Ходил, в общем, просто так. Поболтать, поржать, советы подавать. Для меня он был спокойным и добрым человеком. Напоминал типичного высокого крестьянина с большими руками, широкими плечами, загорелым лицом и синесливой вместо носа. Одет был всегда в один и тот же военный камуфляж и солдатские кирзовые сапоги. Поздней осенью приехали мы с тестем на выходные менять шифер на крыше. Он залез на конек отдирать монтажкой гвозди. Я стою на деревянной лестнице и стягиваю вниз старый дырявый шифер. Дом Валеры находился за моей спиной через дорогу. И принимая очередной дырявый лист, я развернулся на лестнице, чтобы было удобнее спускаться. И краем глаза сверху увидел, как Валера идет по своему огороду. А впереди него шагает настоящая обезьяна, причем не маленькая, а ростом с 12-летнего подростка. Валера, увидев меня на лестнице, пошел к своей калитке, но сначала на улицу вышел шимпанзе, причем в красных штанах, клетчатой рубашке и каких-то ярких сапогах. Обезьяна шла в перевалку на двух ногах, руки ниже колен, ноги колесом, а за ней следом шел Валера. Честно, меня это рассмешило и я громко заржал, больше я не мог удерживать лист шифера и стал с ним спускаться вниз. Очень хотел крикнуть своему тестю, что Валера завел себе обезьяну, но подумал, что он сейчас и сам зайдет, а тестя лучше не трогать, чтобы он не грохнулся от удивления с конька крыши. Через две минуты к нам в калитку зашел Валера. Обезьяны я не увидел, хотел было спросить про нее, но постеснялся, вдруг к нему родственник приехал, а я по ошибке его принял за примата. Батя, увидев Валеру, бросил все дела и спустился к нему поздороваться. Они какое-то время сидели, болтали и ржали на бревне, а я вышел на единственный главный проспект нашей деревни поискать обезьяну, но кроме соседа и собак никого не увидел. Меня стали одолевать сомнения, не причудилось ли все это, Странно, вообще-то я четко видел ее, и не несколько секунд, а несколько минут. Отец залез опять на крышу, а меня попросил покурить полчаса. Я остался наедине с Валерой и решил спросить про обезьяну, но с осторожностью. «Валер, к тебе цирк на буднях, что ли, приезжал?» Начал я с шутки. «Ага, обязательно, и двух клоунов с монтажкой оставил». Мне стало смешно. Он, глядя на меня, тоже засмеялся и приготовился к очередной издевке. «Мне показалось, что ты с кем-то выходил из калитки. Если честно, видал одного шимпанзе в красных штанах, а позади второго в камуфляже». Продолжал шутить, я надеясь на дальнейшую раскрутку прикола с его стороны. Валера с удовольствием подхватывал шутки, и он с легкостью сострил бы в ответ, но вместо этого оцепенел. Изменился в лице, и улыбка на его лице спала. Я думал, что только у меня глюки. А чего ты еще видел? спросил он меня полушепотом. Я ему также в полголоса рассказал все подробности, и он всегда загорел и побледнел на глазах. Чувствуя, что дело тут нечисто, я воспользовался моментом и начал разводить его на более продуктивную беседу. Думаешь, аномалия? спросил его я. Кто? «Что? Не знаю такого слова. Но это когда нечисть лезет, тарелки летают, барабашки бегают и тому подобное», — объяснил я. Он засмеялся и понял, о чем я. «Ты только никому не говори, а то скажут, допился до белочки. Вообще, пока вы все зимой в городе, тут такое бывает, что с непривычки обделаться можно. Я-то уже привык и засмеялся, когда ты про тарелки сказал». Тут не то, что тарелки, а настоящие унитазы летают. Пепелац вспомнишь, из Киндзадза. Вот чем-то они похожи на него, даже еще смешнее. В этом году, например, аккурат под Новый год, никакой елки не надо было. Красивые елочные гирлянды по небу летали. В январе как-то, не помню в каком году, чуть с печки не свалился, когда гром загремел. Выглянул в окно, а там молнии сверкают и шляпа, вернее, тарелка летает туда-сюда. Баба Нюра тогда еще была жива, так она ко мне как молодая без костылей прибежала от страха. Говорит, летают, ходят тут два дня подряд ироды, снег скрипит, а следов нет. Ночью огни вокруг дома летают, а кто это так и не разглядела. Эти темы мне были очень интересны, но я их оставил на потом, а сейчас меня интересовал шимпанзе. «А Близян у тебя откуда?» «О, это отдельная история. Значит, он точно настоящий раз и ты видел». «Я уже поддался с сомнением, не с ума ли я сошел», – обрадовался он. Он несколько раз затянулся своей примой, немного задумался. «Ну, рассказывай, как есть. Нашим в деревне не расскажу, а мне такие вещи очень интересны», – сказал ему я. «Ну, хорошо, слушай». Далее пойдет рассказ от его имени. Когда наступает зима, магазин на колесах проезжает мимо деревни один или два раза в месяц, и мне приходится закупать большой рюкзак хлеба сразу на месяц. Не могу я без хлеба еду есть. Буханки, запакованные в пакеты, лежат зимой на крыльце стопкой, и из-за холода с ними ничего не случается. С мороза сунешь ее в горячую печь, потомишь немного, И она душистая, горячая, мягкая и свежая, как будто прямо сейчас привезли с хлебокомбината. Пару лет назад зимой я заметил, что у меня буханки пропадают. Мыши следы бы оставили, а тут буханки кто-то аккуратно вынимает из стопки. Но валить вину не на кого, потому что зимой живых только я тут один на 500 квадратных километров. В январе я сильно простудился и лежал на горячей печи, посматривая одним глазом телевизор. Потом слышу за окном какой-то хруст по сугробам, но вставать я не стал. Подумал, что это лесное животное забрело. И только когда хлопнула входная дверь, закрытая на засов, да заскрипел пол в коридоре, я в панике свалился с печки. Хоть тут и нечего воровать, кроме хлеба, меня все равно чуть не парализовало от страха. Но шаги тут же исчезли. После осмотра коридора и сугроба, я свалил все на глюки, на простуду и спиртное. Мне уже не лежалось. Я переобулся в валенке, сел в кресло рядом с печкой, накрылся одеялом, успокоился и продолжил смотреть передачу. И тут под трюмо, которая стояла в углу, кто-то как чихнет, потом еще раз и еще, да громко так, как мужик. «Меня чуть кондрати не хватил. Я смотрю, там никого. Вообще под это трюмо даже собачонка не сможет пролезть». Поворачиваюсь я к креслу, а там обезьяна стоит во весь рост в человеческой одежде, свесив руки до пола. «Ну, думаю, приехали. Температура 38,8, и стакан самогонки сделали свое дело. Глаза у обезьяны были добрыми, и страх сам куда-то исчез». А после паузы я протянул к нему руку и ткнул пальцем в его рубаху, а он плотный и теплый. обезьян же никак на это не отреагировал, он просто грустно смотрел. «Привет, хозяин», – сказал шимпанзе, – от этой фразы у меня даже голова закружилась, я не знал, что мне делать в данной ситуации. «Ты кто и чего тебе надо?» – спросил его я. «Домовой я, болею», – говорит он хрипло в ответ. «Дай таблеток». «Да не вопрос, тебя как звать-то?» «Как хочешь, но думаю, тогда будешь Мартыном» от слова «мартышка». Мартын был немногословен, я взял его за руку и повел на кухню. Он, идя со мной, чихал и сопливился на ходу. «Ну-ка подсоби», — сказал ему, когда полез в аптечку за таблетками. «Он меня попридержал, а я держался рукой за его щетинистую голову». Достав таблеток из аптечки, дал ему. Он их проглотил, предварительно разжевав, запил водичкой из ковшика, посидел немного на табуретке с грустью в глазах. Ты, если что, бери, чего надо, не спрашивай. Чефир там есть, заваривай, сказал ему я. Благодарю, в долгу не останусь. После этого Мартин пошел в сторону Тремо и, как будто растворился в его старом зеркале. Мартына я до самого апреля слышал, но не боялся, а наоборот, даже скучал, когда не слышал его шорохов, возни и шума посуды, но самого его не наблюдал. Он меня не пугал, да и живя в глуши одному, страшно бывает только от того, что рядом с тобой никого нет. Он любил будить меня хлопком, чтобы не проспать сельский магазин на колесах, а в середине весны пропал». Недавно я опять услышал шорох и заметил пропажу таблеток, но когда и ты тоже увидел его с крыши, то я точно в него поверил. На этом он закончил рассказ, попрощался и пошел домой. Я не удержался и все-таки пошутил вдогонку, что может это он себя в зеркале видел, на что он засмеялся в ответ. Приехав в город, я сразу полез в интернет и проконсультировался на форуме с экстрасенсом который сказал, что это плохой знак для Валеры. То, что домовой вышел из дома, да еще на показ, говорит о том, что будет худо с хозяином этого дома. И скорее всего мне надо было что-то предпринять. Но я обещал Валере на тот момент никому не рассказывать про это. Спустя два месяца кто-то из соседей заехал проведать Валеру и застал его в тяжелом состоянии. У него был инсульт, Его отвезли в больницу, где он и скончался. Мне было его жалко. и Я часто вспоминаю Валеру с улыбкой на лице и жалею, что еще тогда, осенью, не хватило времени расспросить более подробно о других интересных аномалиях, которые происходили холодными зимами в наше отсутствие. Беда тому, что песок наему. Эту историю я знал еще с детства, но подробности расспросил у бабки только недавно. История реальная, некоторые персонажи до сих пор живы. Эти события начались летом восемьдесят шестого года. Есть у нас в деревне старая женщина, в ту пору было у нее два сына. Младший, недавно вернувшийся из армии, собирался по договоренности еще до службы жениться на местной девушке. Вообще-то не совсем местной, ее родня переехала сюда во время голодомора в Украине, но что-то у них там не сложилось. Короче, парень передумал насчет свадьбы. Причины уже никто не знает или не помнит, но семьи разругались вдрызг. Правда, со стороны девушки семья неполная была. Отец давно умер, мама сама двух дочерей тянула. Дальше будет со слов племянника моей бабки, который все это и рассказал. Засиделся я допоздна на улице с друзьями и ребятами, приехавшими на лето к своим. Играем в карты, и вдруг видим, черный женский силуэт подходит к воротам дома жениха-отказника, но в темноте не разобрать, кто это. Зажигает две свечки, капает воском на ворота при этом что-то произнося. Мы сидели в метрах двадцати от нее, поэтому разобрать что-то было практически невозможно, однако последнюю фразу я запомнил отчетливо. "Злысочку сочку приде, а с песочку ны, что означает из леса придет, а из песка нет. Тогда же и понял, кто это, на украинском диалекте говорила только тетка Степанида, мать девушки, от которой отказались. Далее она несколько раз повернулась против часовой стрелки и направилась в сторону кладбища, которое находилось за селом в метрах 500-600, при этом останавливалась где-то каждые 100 метров, вновь поджигала свечи, капала воском и шла дальше. Мы проследили за ней, дворами обогнали ее и спрятались за оградой. Дальше было следующее, она подошла к могиле, Как выяснилось позже, это была могила одного из сыновей моей бабки. Он был самоубийца, повесился. Опять свечи, речи, обход могилы и фраза в конце. «Быда тому, сок наему». Больше ничего не разобрать. Наутро мы пошли искать ту могилу. И узнав, кто там захоронен, я сразу побежал к своей тете, матери умершего, и все ей рассказал. Она тут же спохватилась и на кладбище, прихватив попутно с собой мамашу жениха. «Ну а дальше уже моя бабка рассказывает». Пришли на могилу. Немного раскопав, увидели две перекрученные между собой свечи, колесо от игрушечной машины и пузырек с водой. Собрав все это в мешок, запрягли лошадь и поехали в соседнюю деревню к одной знахарке-колдуне, которая на тот момент едва ли не сто лет было». Та сразу сказала, сделано на смерть твоих детей. Снять порчу не смогу, но пока жива буду, ничего страшного не случится. За следующий год жених дважды на мотоцикле попадал в аварию, в одной из которых погиб лучший друг. Старший связался с бандитами, и те при невыясненных обстоятельствах выбросили его с моста в реку, но он выплыл. «Видели бы вы этот мост?» Но через год та бабка знахарка умерла, а еще в течение трех месяцев оба брата погибли. Один, столкнувшись на мотоцикле с грузовиком, умудрился перелететь его, но ударился головой о дерево. Другой утонул чуть ли не в луже, падя с друзьями отдыхать. А женщина та до черми, говорят, выехала в начале 90-х.